Глава 1. Крепкая семья. Тамина. «Дочь, ты разве не рада?» — светилась от счастья матушка. «Простите, мама, но я ваши радости разделить не могу». Стояла возле камина, игнорируя жар, исходящий от него. Тело пробивал озноб, смешанный с ледяным ужасом. В голове не укладывалось, что моя семья продала меня за вшивый мешок золотых монет. «А ты порадуйся!» — тут же сменила тон матушка. «Порадуйся! Благодаря этим монетам твоя сестра сможет пойти в академию и удачно выйти замуж после нее. А то, что меня купили, словно вещь, и непонятно для чего вас не смущает. Не выдержала я, повышая тон. «Ты продала меня!» — выкрикнула я в сердцах, переходя все дозволенные рамки приличий. Милейший! Тут же залебезила родительница перед грузным мужчиной в плаще, который и передал ей деньги, предварительно осмотрев меня с ног до головы. «Вы не оставите нас?» «Конечно!» — кивнул Амбал. «Завтра на рассвете экипаж будет ждать леди возле вашего дома. Очень надеюсь, что никаких недоразумений не случится». «Нет-нет!» — выпучила глаза матушка, отчего я гневно скрипнула зубами. «Дочь поедет с вами, не переживайте!» Мужчина еще раз кивнул и, развернувшись на каблуках, скрылся за входными дверями, прикрывая их. «Ты неблагодарная!» — зашипела женщина, которую до недавнего времени я считала своей мамой. Всем известно, что купленная драконом девушка через несколько лет удачно выходит замуж. Твоя судьба устроена, подумай о младшей сестре. Так почему бы и не отдать ее вместо меня? Съязвила я, не желая мириться со своей неизбежной участью. Ты не задумывалась, что дракон делает с теми, кого покупает? Вот скажи мне, что? И почему ни одна из девушек, побывавшая у него, не может ничего вспомнить? Этого я не знаю, да и не хочу знать, если честно». «Уже ради семьи можно и потерпеть, Тамина, к дракону поедешь ты, а не леса, и разговор закрыт». Чувствуя, что магия бурлит в крови, поспешила скрыться с глаз матери. «Разве я виновата в том, что родилась с сильным магическим даром? Многие посчитали бы это благословением богов, я же, наоборот, проклятием. Дело в том, что мои родители обладали скудными магическими резервами, и когда на свет появилась я, отличающаяся от них, то отец заподозрил неладное». Он несколько лет вынашивал в душе обиду, думая, что я не его дочь, и в один момент все подозрения прорвались наружу, выплескиваясь колкими словами. Отец бросил нас с мамой. Пусть мне на тот момент было пять лет, но я отчетливо помню до сих пор его гневное выражение лица и ледяной взгляд. Матушка, кстати, недолго горевала. Через пару месяцев, обзаведясь новым мужем, вскоре родилась Лисана. Белокурый ангел с милым личиком и вечной завистью в глазах ведь ее магический резерв был столь же скуден, как и у родителей. Матушка прилагала все усилия, чтобы расширить его, но помочь леса не могли только в академии, обучение в которой стоило баснословных денег. Наша семья жила скромно, поэтому сестрице оставалась лишь облизываться, смотря на картинку огромного замка, шпили башен которого уходили высоко в небеса. Зато сейчас она просто сияла, ехидно улыбаясь. «Я любила ее», — но когда изо дня в день от родной сестры получаешь пакости и претензии то чувства постепенно угасают оставляя после себя только разочарование и пренебрежение так и я единственное что я чувствовала к лисане желание сжать ее тонкую шейку чтобы она прекратила говорить про меня всякие гадости металлость по комнате не имея возможности остановиться я не желала сдаваться даже в самом страшном сне не могла подумать что так обернется моя судьба скрип дверей отвлек на мгновение «Зачем ты пришла?» — процедила гневно, наблюдая белокурую макушку сестры. «Как зачем?» — хмыкнула она. «Пришла смотреть комнату, ведь после твоего отъезда я заберу ее себе». «Ах ты!» — зашипела я, выпуская магическую дымку, которая тут же устремилась к моей сестре, сковывая ее тело. «Мама! Папа!» — заголосила Лисан, испуганно хлопая глазами. «Ты безнадежна». Шипела я в ухо девушки, слушая приближающийся топот сапог отчима и цокот каблуков матери. «Никакая академия тебе не поможет. Запомни мои слова, ты, пустышка!» Щелкнув пальцами, дала свободу телу сестры, незаметно кидая в нее заклинание облысения. Лисана тут же наигранно разрыдалась, бросая за двери моей комнаты, а я, наконец-то, впервые за долгие годы почувствовала моральное удовлетворение. Нужно было раньше лишить ее волос. Теперь посмотрим, как сестрица захочет ехать в академию, когда ее белокурые локоны опадут на пол. Ну а что, намажет Луисину маслицем и будет сиять в свете магических софитов? Истерический хохот прорвался наружу, и я тут же закрыла рот рукой, поспешив запечатать дверь заклинанием. Игнорируя приказы матери впустить ее в комнату, гневно поджала губы и устремилась собирать свои вещи. «Тамина!» — кричала она. «Открой, кому сказала?» «Ага, бегу!» Ты меня продала, это значит, что мне нет больше смысла терпеть унижения. Жалко, что сбежать не могу, ведь как бы я ни была на вас обижена, но все же совесть у меня есть. Ничего, дракон, ты сам не знаешь, кого купил, — бурчала я себе под нос. Сам вернешь меня обратно и еще приплатишь монет за это.